18 -е. тайна эпиграв наши братские имена будут произноситься вместе они послужат образцом верной дружбы суме клитемнестра доту вместе с анмаром был уже дома он плотно затворил двери отдал приказание не принимать никого и передать своим двум постояльцам извинения в случае, если не проститься с ними перед их отъездом. Тем не менее, друзья молчали. Советник бросился в кресло и глубоко задумался. сен Сидел под высоким навесом камина, Серьезно и печально ожидая, когда он заговорит. Наконец Доту взглянул на него И, скрестив руки на груди, сказал угрюма, «Так вот до чего вы дошли!» «Вот плоды вашего честолюбия!» Вы станете причиной изгнания, может быть, смерти человека, вторжения во Францию и наземной армии. На глазах моих сделаетесь убийцей и предателем. Какими путями вы к этому пришли? По каким ступеням спустились так низко? «Никто, кроме вас, не мог бы дважды говорить со мной в таком тоне», — сказал сан холодно. «Но я вас знаю и рад объяснению. Я желал его и вызвал. Сегодня вы все узнаете, я так хочу». Сначала у меня было другое намерение, может быть, лучшее, более достойное нашей дружбы, дружбы вообще, той дружбы, которая занимает второе место в мире. Он поднял глаза к небу, как бы взывая к божеству. Да, это было бы лучше. Я ничего не хотел говорить. Задача была трудная, но до сих пор я справлялся с ней. Я хотел вести все дело помимо вас и открыть вам его только тогда, когда все будет уже кончено. Хотел избавить вас от опасностей, грозящих мне. Но, признаться ли вам в своей слабости, мне не хотелось умереть осужденным вами, если уж придется умереть. Я примирился с проклятием всего мира, но не с вашим. Вот почему и решился открыть вам свою душу. О, Боже мой! Неужели только одна эта мысль помешала вам до конца обманывать меня? О, милый Генрих, в чем я провинился, что вы так заботитесь о моей безопасности? За что обрекаете меня на жизнь, если сами умрете? У вас хватило сил обманывать меня целых два года. Из всей вашей жизни за это время я видел только одни цветы. Вы всегда приходили ко мне с улыбкой и рассказом о какой-нибудь новой милости. О, это было или очень преступно, или очень возвышенно. Не приписывайте мне лишнего. Да, я вас обманывал и в этом находил единственную тихую радость, какая была мне доступна. Простите, что я похищал эти минуты у своего, увы, столь блестящего удела. Я и сам был счастлив тем мнимым счастьем, которое рисовал вам и вас сделал счастливым этой грезой. Только сегодня, когда я пришел ее разрушить, и показаться вам в настоящем виде, я в первый раз провинился перед вами. Послушайте, я буду краток. История страсти никогда не бывает сложна. Помню давно уже в лагере, когда я был ранен. Я чуть не выдал вам свою тайну. Может быть, это было бы лучше, но, впрочем, Чему послужили бы мне советы? Все равно я бы им не последовал. Слушайте же, я люблю Марию Дугонзаго. Как? Ту, что будет польской королевой? Если и будет, то разве после моей смерти для нее я стал перед для неё почти царил во Франции из-за неё погибну из-за неё может быть умру погибнуть умереть а я-то попрекал вас вашим торжеством оплакивал безотрадность вашей победой. О, как мало вы меня знаете, если думали, что судьба может обмануть меня своей улыбкой, что я заблуждаюсь относительно своего жеребия. Я борюсь против него, но он сильнее меня, я это чувствую. Задача моя превышает человеческие силы, она сломит меня». Но разве нельзя остановиться? К чему же служит ум в практической жизни? Ни к чему. Кроме того, разве, чтобы погибнуть сознательно и рассчитать заранее, в какой день совершится погибель? Я не могу отступить, когда имеешь перед собой Такого противника, как Ришелье, нужно сокрушить его или самому быть раздавленным. Завтра я сделаю последний шаг. Сейчас в вашем присутствии я обязался его сделать. А я именно хотел разубедить вас... В ненарушимости этого обязательства. На чем основано ваше доверие к людям, которым вы вручаете свою жизнь? Разве вы не понимаете их сокровенных мыслей? Знаю, как свои пять пальцев. Я видел их надежды сквозь притворный гнев. Вижу, что они трусят, хоть и угрожают. Уже готовы примириться, оставив меня на жертву. Но я должен поддерживать их и убедить короля, иначе невозможно, так как Мария моя невеста, а мой смертный приговор уже подписан в Нарбоне добровольно. И вполне сознательно я поставил себя между эшафотом и высшим блаженством. Я вырву его из рук судьбы или умру. И в эту минуту мысль, что всё решено уже бесповоротно, доставляет мне наслаждение». И вам не стыдно было приписывать мое честолюбие тому же подлому эгоизму, на котором основано честолюбие этого кардинала, суетной, неутолимой жажде власти? Да, я честолюбив, но честолюбие мое основано на любви. Любовь. В этом слове все — Впрочем, я напрасно обвиняю вас. Вы поэтизировали мои тайные намерения, приписывали мне, помнится, благородные задачи, высокие политические замыслы. Они великие и прекрасно, не спорю. Но знаете ли что? Все эти неопределенные мечты — об усовершенствовании развращенного общества, мне кажется, ползают очень низко по сравнению с самоотвержением любви. Когда душа трепещет вся, объятая единой мыслью, в ней нет уже места для самых прекраснейших расчетов Об общем благе. Земные высоты всё же ниже небес